Одна зашла в цветочный магазин и предложила выставить кукол рядом с букетами. Другая отправилась прямо в ЗАГС, договорилась с заведующей о проценте с продаж и приняла своять женихов и невест. То, что мне предлагала Анна Петровна. Только как-то не верится, что это можно поставить на поток. Не все оценят, чтобы такие деньги платить. Одно дело белый лимузин заказать, живую музыку или такой громадный торт, чтобы гостей потом еще год тошнило. А куклы? Ну что куклы? Кто их там будет разглядывать на свадьбе, когда все напьются? Нет, наверное, все они наврали про свои замечательные методы сбыта, бегают так же, как и я, с коробками по магазинам, присмыкаются перед товароведами. И боятся осени, когда ничего не покупается. Задумавшись, она брела, куда глаза глядят, незаметно двигаясь в сторону Тверской. Прохожих по случаю воскресного дня было немного. Маше невольно вспоминались давние воскресные прогулки с отцом. Освобождая жене квартиру для уборки, тот брал детей и увозил их. Центр. Это была настолько устоявшаяся традиция, что Маше никогда не приходил в голову вопрос, почему мама не едет с ними развлекаться. Как-то само собой подразумевалось, что та остается одна, и к их возвращению маленькая квартирка на первом этаже будет сиять чистотой, а из кухни потянутся запахи. Настоящего воскресного обеда, супа, жаркого и сладкого пирога. Тогда Маша воспринимала мать как добрую домашнюю волшебницу, и брать ее с собой на прогулку было бы попросту нелегко. А кто ж в таком случае будет творить чудеса в их отсутствии? Они с отцом гуляли по бульварам, ели мороженое, заходили во все музеи подряд, причем впечатление могли. Остаться совершенно неожиданным, от очень тоскливых до феерических. Андрей всем музеям на свете предпочитал поход в кино. Маша обожала парки аттракционов или ну, на худой конец цирк. Но эти развлечения перепадали детям редко. Отец был одержим, прямо-таки маниакальным стремлением привить отпрыском любовь к изящному и те, хоть со скрежетом зубовным, начали разбираться в стилях и направлениях искусства. — Если бы не отец, кто знает, что бы из нас с Андреем получилось, — раздумывала Маша, плетясь по пустынной улице. Сумка начала ей мешать, и девушка с досады перебрасывала ее с одного плеча на другое, забыв об осторожности, с которой везла куклу в троллейбусе. Может, жили бы совсем иначе, веселее, счастливее. А Андрей в театре работает не по призванию, а потому что его образование к тому обязывает. А образование декоратора, опять же, следствие посещения всех этих музеев, как и мои куклы. Всегда вернувшись домой, я уединялась и фантазировала, на тему прекрасных дам, которых видела в галереях. Сперва просто воображала себя героиней каких-то сказок. Потом принялась делать кукол, чтобы было нагляднее. Папа заметил, что у меня неплохо получается. Стал приносить мне книжки про декоративно-прикладное искусство, поставлять материал. А когда он от нас ушел... Мне было четырнадцать. Я уже участвовала в выставках, получала призы. А когда заработала первые деньги за проданную куклу, это перестало быть игрой. Господи Боже! Почему он нас в цирк не водил, как мне хотелось? Была бы сейчас нормальным менеджером среднего звена, служила бы в обычной крупной компании, Интриговала против коллег, крутила роман с парнем из соседнего отдела, и жизнь была бы заполнена до отказа. Так и не заметишь.